«Вера. Я даже не пытаюсь понять правила игры, потому что слежу исключительно за парнем с коротким ёжиком волос. Когда мяч попадает в руки Егору Бестужеву, я готова взять свои слова обратно и, не жуя, проглотить целиком. Ёлки-иголки, этот парень просто фантастически двигается. Даже я, полный профан, закрываю лицо руками и поджимаю пальчики ног» когда Бестужев атакует. я искренне не понимаю, как выдерживает сетка после его смертельных бросков. Трибуна ликует и свистит, выкрикивая фамилию Егора. Но больше всего меня поражают болельщицы с третьего ряда, на футболках которых изображено грустное лицо Бестужева с кричащей надписью «Егор, самый лучший, мы тебя любим». Девчонки скачут, размахивая руками – и пытаются привлечь внимание моего одногруппника. Я уверена, они бы с радостью посрывали с себя эти футболки и побросали Бестужеву вместе с номерами своих телефонов. Да он даже Анжела и Снежана. Облизываясь, поедают глазами парня, напрочь забыв про моего братца. Бестужев безошибочно передает мяч нападающему Алексею Воронину... «Защитник медведей не успевает блокировать передачу Бестужева, Воронин входит в линию, внимание!» Сокрушается на всю арену комментатор матча. Леха, давай, Лёх!» – Орет мой брат, прыгая на месте. Я пытаюсь разглядеть, что происходит на поле, но беснующаяся толпа точно под энергетиком повскакивала со своих мест и стеной заградила обзор. «Гол!» – содрогается арена «Динамо». Алексей Воронин, благодаря тактической передаче Егора Бестужева, увеличивает преимущество армейцев над медведями. «Вот эта игра, товарищи!» – вещает откуда-то сверху комментатор. «Егор! Егор! Егор!» – скандируют трибуны, сопровождая общее ликование ударами барабанов и адским гулом вувузелы. И хоть мяч в ворота забросил некто Воронин – Даже я понимаю, что если бы не неловкость и скорость Егора, вряд ли у нападающего получилось это сделать самостоятельно. «Красно-синее, вперед! Вас Егор не подведет! Егор! Егор! Егор!» Кажется, я ору вместе со всеми. Глаза моего брата горят восторгом. На лицах парней застыло выражение подобострастия, а девчонки вовсе готовы передраться за внимание местной звезды Гандбола. И только бестужив с равнодушным все с тем же невозмутимым видом утирает подулом футболки вспотевшее лицо. И лениво подмигивает фанаткам из третьего ряда в именных футболках. Девушки визжат, падают в обмороки, бьются от счастья в конвульсиях. Популярность моего одногруппника слегка задачивает и сбивает с толку. «Это я учусь в одной группе со спортивной звездой?» Каждая из этих болельщиц мечтает прижать к носу пропитавшуюся потом футболку Бестужева. А я дышу с ним в аудитории одним воздухом и ничегошеньки о нем не знаю. Если бы девчонки из третьего ряда об этом распознали, живой бы я с этой игры точно не выбралась. И лучшим бомбардиром игры становится Егор Бестужев. Точно на боксерском ринге протягивает ведущий. «А у меня уши в трубочку сворачиваются от такого количества раз произнесенного имени Бестужева. Я за полтора года обучения с ним в одной группе не слышал о нем столько, сколько за последние полтора часа своей жизни». «Так значит, вот ты какой!» Одногруппник с постоянно грустными глазами и скучающим выражением не идеального лица. «Ромка, стой!» Вылавливаю брата, вышагивающего с голым торсом из душа. «Иди сюда, разговор есть!» Хлопаю по кровати, приглашаю Рому присесть. «И прикройся, не травмируй мою психику!» Жду брата, скрывшегося за занавеской, и разглядываю завораживающие вращающиеся планеты на потолке. Ночной полумрак и подобие звездной россыпи над головой наполняют комнату таинственностью и волшебством. Удивительно, что сегодня он снова заработал. Этот детский ночник вырос вместе с нами. Нам с братом подарила его бабушка. И он настолько древний, что давным-давно механизм проектора вышел из строя. Ромка хотел его выбросить, а мне он дорог. В детстве, когда я болела, мне нравилось наблюдать за плавным вращением звездных систем. Они успокаивали и перемещали меня в придуманный сказочный волшебный мир, где я была прекрасной принцессой без очков, а верными друзьями у меня были гномы. Мне казалось, что я даже быстрее поправлялась. Я сохранила этот ночник в качестве настольной лампы. А сегодня он меня удивил... А сегодня он меня удивил и вновь вернул ту самую сказку из детства. — Ух ты, заработал! — не меньше меня удивился Ромка, плюхаясь на кровать. — Что за разговор, сестренка? — зевнул брат, не потрудившись прикрыть свою пасть. — Спать хочется, страсть! — жмусь и потираю вспотевшие ладошки о простыни. Не знаю, с чего начать разговор, чтобы Ромка вдруг не так понял моего возникшего интереса не так понял моего возникшего интереса. А он может. Ром, а ты откуда знаешь Егора Бестужева? После игры брат с ребятами еще некоторое время зависали в раздевалке парней из команды армейцев. Меня в мужскую раздевалку не приглашали, впрочем, как и Снежану с Анжелой, которые, узнав, что останутся со мной в холле, слиняли под ручку в дамский туалет, и больше мы с ними не виделись». Куда они там смылись, понятия не имею. Но настроение у меня сразу улучшилось. Да клёх, а друган мой с ним в команде играет. Вот и тусим в одной компании. А что? Прищуривается брат и гадень колыбится. Вот я и говорю уже, что-то насочинял себя. Понравился что ли, а? Верунчик? А полоумил совсем. Оскорбляюсь и кручу пальцем у виска. «Он мой одногруппник, вот и все!» «Брешешь!» Подскакивает брательник и пораженно впивается в меня взглядом. «Нисколько!» Отрицательно кручу головой. «Ну, дела!» Протягивает брат. «Угу», поддакиваю я. «И что ты можешь о нем рассказать?» Деланно безразлично пожимаю плечами и ковыряю ноготь, чтобы не смотреть брату в глаза». «А что рассказывать? Ты сама все видела!» Фыркает брат, будто я спросила несусветную чушь. «Эх, мне бы так играть!» Вздыхает лентяй-брательник. «Погоди!» Расплывается ехидной улыбочкой. «Тебе он нравится!» Деловито заключает Ромка. «Что за чушь, я его знать не знаю!» «Нравится-нравится!» Веселится брательник, а я начинаю на него залиться. «Потому что это не так!» «Мне Артем Чернышов нравится и его кожа, а не этот, оглобля в трусах». «Но, увы, Верунчик, тут тебе не светит». Поджав губы, печально констатирует Рома. «В смысле? Мне-то и не нужно, чтобы светило, но как-то прямо обидно за себя стало». «За ним знаешь, какие девчонки бегают?» Замолкает брат, а я мысленно договариваю за ним фразу «Не то, что ты». «Знаю, видела. На улице пруд пруди девчонок в таких коротких юбках, что аж сама на себе почувствовала, как туда задувает. Все они ждали его, Егора Бестужева, звезду гандбола. Вот и пусть бегают!» Обиженно бубню я. «А он?» «А он от них бегает. И никто не догнал?» «Да не знаю я!» «Злится брат!» «Но в компании у него каждый раз новая подружка. Все, отстань, спать я пошел». Ромыч встает и уходит в свою кануру. А я закусываю нижнюю губу и прокручиваю в голове сегодняшний день. И разговор с братом. «Значит, никто не догнал». «Так-так». Звезда гандбола, популярный парень Дон Жуан и козли, меняющая девчонок как носки. Откуда у меня возникает эта идея, я не знаю. Возможно, под впечатлением прошедшего дня. Возможно, под гипнотизирующим действием волшебного ночника она приснилась мне во сне. Возможно, Ромкины слова прозвучали, как брошенная в лицо перчатка, которую я прометчиво приняла. Но просыпаюсь я совершенно безумным и, скорее всего, провальным планом.